Чем старше человек, тем он медлительнее, только не в ненависти. Султан сразу же кинулся в конью. С и попрощался торопливо, она и не пыталась задерживать его, чувствуя, что ныне должно что-то решиться. Сулейман взял с собой сыновей Селима и Баизида. посланы были гонцы к Джихангиру, чтобы тоже прибыл в султанский лагерь Но самого младшего сына долго не могли найти. Потом еще дольше везли, и он опоздал. К тому же был в таком состоянии, что не понимал, где он и что происходит вокруг. Султан остановился на Канак в Актепе, возле города Эригели, на осеннее равноденствие. Две недели Сулейман отдыхал в своем огромном шелковом шатре. Затем вызвал к себе Мустафу. Был один в шатре. Весь в золотой чешуе сидел на троне в самых дальних глубинах шатра, разделенного прозрачными муслиновыми занавесками на несколько помещений. Мустафа приехал на белом коне. Одет был во все белое, словно бы хотел показать чистоту своих намерений и незаинтересованность в той суете, которая происходит вокруг трона. Собираясь к султану, мыл руки. Упал у него перстень с зеленым бриллиантом и не утонул, остался на поверхности. Шахзаде расценил это как предсказание. Счастье его достигло наивысшей точки. и теперь может наступить падение. Но когда уже выехал, закаркала ворона, и сидела она на восток от него. Знак, что твои желания исполнятся. Потому спокойно вошел в султанский шатер, один, без сопровождения. Ведь султан ждал его одного, чтобы поговорить с ним, как отец с сыном. Мустафа вошел горделиво, важно, высокий, крутоплечий, величественный, пройдя переднюю, где не было ни единой живой души, приоткрыл занавеску. Плутая в мягких коварных тканях, шагнул в глубину шатра, остановился удивленный, ибо здесь не было никого, только со всех сторон свисали муслиновые занавески, будто призрачные сети, в которые должна была попасть чья-то заблудшая душа. И пока Мустафа стоял и удивлялся, из-под нагромождений и складок мягких прозрачных тканей из самых темных углов бросились на него огромные черные дельсизы. Шахзаде мгновенно обнажил саблю, взмахнул ею, отгоняя немых шайтанов, стряхнул двоих или троих с плеч. Лишь тогда... В глубине шатра за несколькими рядами прозрачных занавесок увидел султана, сверкавшего тусклым золотом, застывшего в неподвижности, словно умершего. Отец, султан, помогите! крикнул Мустафа, может, впервые в жизни обращаясь с просьбой и не к кому-нибудь, а к человеку, смерти которого ждал чуть ли не со дня своего рождения, которого презирал и не любил. Ваша вель...» готов был кинуться под защиту султанской руки, упасть Ницк подножию трона, на котором так часто видел себя уже и не в грезах, а наяву. Но в это время сзади, из-за спин громадных султанских телохранителей, подкрался к Мустафе придворный вельможа, зал Мухаммед-Паша, сноровисто набросил шах за на шею тонкий шелковый шнурок, и изо всех сил стянул его, и султанский сын упал на ковры. Сулейман не пошевельнулся. Смотрел, как заворачивали тело Мустафы в ковер, как выносили из шатра. Потом велел позвать визирей, великого муфтия и великого Нишанжи и писать ферман о наследнике престола. Наследником провозглашался самый старший сын султанский, Шахзаде Селим. В выборе наследника советоваться Сулейману было не с кем.